Глава десятая. О чем говорят орлы? Два дня, оставшиеся до седьмого дня, пролетели незаметно. В моей памяти сохранились лишь события, выпадавшие из череды ставших привычными омовений, молитв, посещений столовой и бесконечной зубрежки. Черствый хлеб продолжал оставаться черствым хлебом, а вода никак не хотела приобретать вкус виноградного сока или вина. пока меня этому никто не учил, а мои собственные попытки не давали никакого результата. В тот день седьмой, воздав должное блюдом дневной трапезы, я покинул столовую и направился в свой уголок сада. Я называл его своим по той причине, что за все долгие часы, проведенные на плотном травяном ковре в тени кипарисов, ни одна живая душа не нарушила сладости моего уединения. Видимо, созерцание природы мало интересовало продвинутых ессеев. Их мысли и время были посвящены более важным и существенным занятиям. Я вышел на дорожку, вымощенную каменными плитами, ведущую в северо-восточный угол Солнце уж высоко поднялось над Хирбе Кумраном и раскалило плиты. Они спускали жар, ощущаемый даже сквозь толстую деревянную подошву сандалий. Груды коричнево-красных валунов по сторонам тропинки, казалось, пылали на солнцепёке, напоминая огромные редеющие угли. Я невольно дошагал быстрее, и в то же мгновение сзади также раздался убыстряющийся звук чьих шагов. — Преследователь! наконец я увижу его! И не в зелёном сумраке подземелья, а при свете солнечных лучей! Надо только подпустить его ближе, чтобы он по своему обыкновению не успел скрыться! Примерно через двадцать локтей дорожка делала поворот, огибая большой валун, а с тем сбегала вниз, упираясь в купу кипарисов, растущих неподалеку от северной стены. С трудом сдерживая, чтобы не обернуться, я быстро обогнул валун, укрывший за ним от глаз преследователя, я резко отпрыгнул в сторону и прижался спиной к шершавой поверхности камня. Звук шагов усилился, как видно, Потеряв меня из виду, преследователь заторопился. Прошло всего несколько мгновений, и вот он выскочил из-за луна и предстал перед моими глазами. — Кифа! — в сердцах произнес я. — Так ты за мной гоняешься? — А куда ты скрылся из столовой? — недумевающе произнес Кифа. — Я не успел произнести благословение после трапезы, как тебя и след простыл. — Но ведь ты не просил подождать. — Верно. — Не просил, забыл, Каюс. Еще вчера хотел расспросить тебя о твоем уголке, так как ты из головы вылетела. Или ты не хочешь поделиться тайной? Киф улыбнулся. Я посмотрел на его босые ступни, спокойно стоящие на раскаленных плитах дорожки, и поежился. — Ничего, ничего, — заметил мой взгляд Кифа. — Через год, а то и раньше, ты тоже будешь запросто разгуливать босиком по солнцепеку. Так как насчет твоего уголка, покажешь? Я не знал, что ответить. Мне, казалось будто я никому еще не рассказывал про найденное мною местечко, а тем более не называл вслух своим уголком. Откуда Кифа узнал про него? Неужели я разговариваю во сне? Ох, как нехорошо! А что, собственно, нехорошо? Разве я нарушил хоть малейшее предписание или совершил дурной поступок? Почему я должен скрываться, тем более от Кифы? Идем, — сказал я. Посмотри, что за дивный уголок можно отыскать в нашей пустыне. — Можно отыскать, — улыбнулся Кифа. — Ладно, потом обсудим. Веди. — Откуда ты узнал, что я хожу к восточной стене? — спросил я, когда наши ноги погрузились в плотный ковер многолетней травы. Учитель Зволун обратил внимание. — Куда ты исчезаешь в седьмой день? Уходишь после трапезы и возвращаешься только к вечеру. Вот я и решил посмотреть, где ты уединяешься. — Разве ученикам нельзя уединяться? — уединение хорошо для учения праздное размышления приводит к унынию и горечи в голосе кифа опять прорезались назидательные нотки я решил больше не задавать ему вопросов просто посидеть на траве прислонившись спиной к валуну смотреть как проплывают над головой голубые облака сияющий белой каемкой вдыхать смолистый запах кипарисов, слушать тишину, улавливая за ее бархатной изнанкой шелест жестяных крыльев, больших стрекоз с изумленными изумрудными глазами. Кифа долго не решался заговорить. Мы сидели и сидели, прислонившись к теплому боку валуна, покрытому мягким изумрудным хом. На вид он казался влажным, но на ощупь был сухим и теплым. Кифа! Попросил я, — объясни мне, кто такой великий лжец. — Забавно! — воскликнул Кифа. — Рановато тебе успели про него сообщить. Кто проговорился? — Малих или Енох? — Не тот и не другой. Ты сам про него рассказал. — Я? — поразился Кифа. — Не может быть! Когда это было? — Когда ты вернулся из-под паука. — ай -яй -яй — Кифа сокрушенно покачал головой. «Посты, молитвы притупили мою бдительность. А ты запомнил, да? Ловишь каждое слово и наматываешь на ус?» Я улыбнулся. Киф ответил мне широкой добродушной улыбкой. «Ладно, коль скоро я проговорился, тогда слушай». «Великий лжец — это болезненная тема в истории внешних учителей. Ее предпочитают обходить». До времени. И рассказывать ученикам только после изрядного продвижения по духовному пути. Но ты же у нас особенный, правда?» Кифа подмигнул мне. Теперь уж я в ответ широко улыбнулся. «Так вот, лет двадцать тому назад один из внешних учителей сбился с пути. Ты ведь знаешь, помимо наставника и трех глав направлений, в каждой эсейской общине иудеи и эсилии есть свой учитель». Их называют внешними по той причине, что они живут вне стен Кумрана, хотя по своему уровню, несомненно, принадлежат к избранным. Жизнь внешнего учителя тяжела и сурова. С одной стороны он придерживается всех правил, действующих в нашей обители, с другой живет в миру и постоянно сталкивается с сынами тьмы. Он вынужден заботиться о пропитании, воспитывать учеников и, кроме того, обязан непрестанно двигаться. Ведь на духовном пути не бывает остановок. Тот, кто не идёт вперёд, схатывается назад. Ох-ох-ох, вздохнул я. Как же можно совместить и то, и другое? Можно. и Ифо вот тоже вздохнул. Факт, что можно. Но это дело особенно сильных людей. Внешние учителя почти всегда женаты. Образ жизни не должен вызывать у сынов тьмы ни малейшего подозрения. Со стороны учитель выглядит, как другие из сей общины, и только узкий круг посвященных знает о его главной деятельности. Хотя бывают учителя, известность которых пересекает границы общины. Таким был великий лжец. Еще в бытность внешним учителем он прославился по всей Галилее. Многим в обитель это не нравился но у спики были столь впечатляющими что на все остальное закрывали глаза и вот на каком то этапе у него закружилась голова он начал изменять учения вносить в него новые правила и по своему толковать старые законы ты бы не мог привести несколько примеров попросил я кву нет он резко дел головой зачем тебе примеры отеси лучше держаться в отдалении Могу лишь добавить, что вместо того, чтобы поднимать Есеев к свету, Великий Лжец стал опускать свет до уровня Есеев. «Что же в этом плохого?» — воскликнул я. «Что плохого?» — «Да то, что вместо учения учителя праведности Великий Лжец по существу стал создавать собственные учения». «Так, может быть, он и был тем, кого мы так долго ждем?» — спросил я. «Многие так и думали». — ответил Кифа, — и пошли за ним ноги, пошли до конца, без оглядки, головой в омут. Но когда туман рассеялся, и перед взорами проницательных предстало истинное лицо лжеца, его подлинное намерения мыльный пузырь лопнул. — Что же с ним произошло? — Он умер, — коротко ответил Кифа. Его ученики рассеялись, а учение забыто. Великим его называют потому, что силы ему были даны большие, и замахивался он на великое. Только пшик из всего этого вышел. Морок, пустота и томление духа. Но давай поговорим о чем-нибудь более приятном. — Хорошо, — согласился я. Кифа замолчал и, запрокинув голову, долго смотрел на небо. В его синей глубине медленно проплывали перистые облака. «Ты ведь из Эфраты, наконец произнес Кифа. «Я из Мигдала. Это такая рыбацкая деревушка на берегу Кеннерета. Только мы не рыбаки, мы плетем снасти». «Какие снасти?» «Рыбацкие неводы. Большие сети для ловли рыбы». Кифа никогда не рассказывала себе... Он долго и по многу расспрашивал меня о всяких подробностях нашей жизни в Эфрате, щедро делился знаниями про обычаи, бытующие в обители, про и с нескрываемым удовольствием произносил наставление Но я ничего, совершенно ничего не знал ни о нем, ни о Шале. Наверное, — подумал я. Тифа решил, что пришло время познакомиться поближе. Значит, его рассказ ценен вдвойне». — И потому что я, наконец, узнаю о жизни товарища, потому что такая откровенность говорит о подъеме на новую ступень дружбы, более высокую, чем та, на которой мы до сих пор находились. — Так ты умеешь плести сети, Кифа? О, -о, о еще как! Он грустно улыбнулся. Я удобнее привалился к валуну и приготовился слушать. Кифа не заставил себя ждать. — Наш миг дал... маленькие деревни расположенные на западном побережье кинирета прямо подножья горы арбель место на берегу маловато и дома карабкаются вверх по склону вдоль небольших террас разбиты огороды но в основном жители мигдала зарабатывают на пропитание рыбной ловли каждое утро и вечер небольшие лодки уходят далеко в озеро и возвращаются нагружены краев блестящей под солнцем и луной рыбы А на берегу их поджидают перекупщики из Твери, кисари или рыба очень вкусна и сильно отличается от морской. Сладкая вода озера придает рыбьему мясу особый вкус, поэтому ее быстро раскупают на всех рынках страны, от Яфа до Иерусалима. В деревне почти нет есеев, одна или две семьи. Мой отец, чтобы избежать пагубного влияния сынов тьмы, поселился на отшибе и выбрал ремесло, позволяющее работать в одиночку. Наш домик стоит на самой вершине горы, к нему ведет узкая тропа, вьющаяся по краю обрыва. В сильные дожди почва становится такой скользкой, что по тропинке невозможно пройти. Бывало, мы целыми неделями оставались в полном одиночестве. Мы — это родители, два моих брата и сестра мирья Мою маму тоже зовут Мирьям, — ставил я и при этих словах, сердце сжалось от тоски. Где она сейчас, моя мама? Что делает? Чем занята? Ах, если я мог уткнуться носом в ее теплые колени и рассказать, что происходит со мной в Кумране, уж мама бы ясно и выпукло обрисовала всю картину. Да, ты уже говорил, — подтвердил Кифа. Так вот, мы живем на самой вершине горы. На одном ее краю бьет родник и истекает прямо в деревню. Сверху видно, как вдоль его русла курчавится зирень. — У нас тоже есть свои грядки. Отец и мы с братьями изрядно потрудились, очищая землю от камней и складывая из них высокий забор. — А зачем забор? — спросил я. — Разве на вершине есть чужие? — Забор. — Он от ветра, — пояснил Кифа. — Камни удерживали почву, а когда мы вытащили их, ветер мог бы сдуть землю за два-три месяца. А за высоким забором наши грядки чувствуют себя уверенно и спокойно. Солнца на вершине предостаточно. Воды от родника сколько хочешь, только носи. В общем, мы ничего не покупаем у зеленщиков, все выращиваем сами. Ну и за последние несколько лет отец очистил еще один небольшой участок земли и посадил в нем пшеницу. И так у нас появился хлеб из собственной муки. Правда, перетирать зерна приходится в ступке, это тяжелая работа. для матери и сестры, но тащить вниз корзину зерном, а потом поднимать вверх мешки с мукой еще тяжелее. Кифа вздохнул и наморщил нос. — Ты скучаешь по дому? — спросил я. Он еще раз вздохнул. — Вообще-то Есею не полагает скучать, — ответил Кифа после долгой паузы. — Но тебе я честно признаюсь, скучаю. По родителям, по братьям, сестре, особенно По виду с горы. Эх, шо, ты даже представить себе не можешь, какой вид открывается прямо с порога нашего домика. Во-первых, Кенрет. Его видно почти от края до края. Вода в нем прозрачна и текуча. Она то ярко сверкает под солнечными лучами, то нежно переливается в свете луны. Озеро постоянно меняет цвет. От тёмно-серого, почти свинцового в непогоду, до ярко-голубого с лазурными полосами от ветра в жаркие ясные дни. У берегов курчаются белые полоски пены, поднимается лёгким прибоем. линии берега неровная, то там, то тут в озеро вдаются небольшие мысы, густопорошие олеандрами и тамарисками. Над всей растительностью преобладают колючие кусты каперса. Весной мы спускаемся вниз и набираем две большие бочки плодов. Мать засаливает их, и мы едим эти маленькие ароматные горошинки всю зиму, вспоминая о лете. Больше всего на кинорете я люблю небольшие бухточки, прячущиеся между горячих утесов. Берег в них чистый, без стены. Если сесть на песок у самой кромки и долго смотреть на лазурно переливающие с поверхность воды, то начинает казаться, будто озеро сливается с небом, или небо впадает прямо в кинряд. А во-вторых, тут Кифа мечтательно вздохнул, во-вторых горы и простор. Мне так не хватает в Кумране простора для глаз. Он сокрушенно вздохнул. «Я понимаю, духовное пространство безграничное. Тот, кто умеет взглянуть в себя, не нуждается во внешних проявлениях красоты. Ведь самое прекрасное, величественное и безграничное на свете — это душа человека. Я понимаю, понимаю. И все же». Он снова сокрушенно вздохнул и перевел взгляд на вершину кипариса, над которой проплывало пухлое белое облака Сухой жаркий ветерок, доносивший со соленого моря, едва заметно шевелил хвою на верхушке дерева. Терпкий характерный запах моря был таким ощутимым, что, казалось, к нему можно прикоснуться рукой. И все же мой глаз устает от непрерывного утыкания в стены, низкие потолки. От постоянного сумрака меркнет взор, душа стеснена отсутствием простора. Я должен работать над этим, Шуа, я должен преодолеть это в себе. Он замолк, наверное, унося с мыслями к своему озеру, и довольно долго мы сидели в тишине. Я терпеливо выжидал, пока у Кифа снова появится настроение говорить. Так вот, начал он встряхнувшись, словно собака, вылезшая из ручья. Представь себе, вода цвета небесной лазури, а над ней небо цвета озерной воды, и между ними коричневые берега, покрытые складками, точно небрежно брошенный хитон. И насколько хватает глаз — горы, горы и горы. На севере белыми линиями высечены уходящие под облака снежной вершины Хермона. Запад украшают волнистые, поросшие лесом холмы Галилеи, а с востока розоватый бархатистая дымка всегда висит над возвышенной длинной террасы голландского полского горя, водящего на юг, в сторону Содомской пустыни на север к Дамаску и Антиохии. С нашей горы хорошо различима блестящая полоска Иордана. Видны стаи веселых птиц в низком полете, пересекающих озеро. Они долго кружат над вершинами деревьев, прежде чем садятся на ветки. Ветер заносит на гору сладкий запах цветов и зреющих фиников. Каждый глоток этого воздуха целебен, словно чудесный эликсир, изготовленный руками наставника. — Эликсир наставника? — переспросил я. — Никогда о таком не слышал. — Еще бы! — хмыкнул Кифа. — Ты еще много о чем не слышал. Есть вещи, о которых можно узнать только в стенах обития. Например, про особую траву, цветущую раз в несколько лет посреди садомской пустыни. Ее семена выглядят как мелкие черные камешки, отличить их от обыкновенной гальки практически невозможно. Цветет она два 3 дня и сразу уедает. Вообще весна в пустыне коротка. Неделя другая зеленого цвета, а потом снова все становится черным и желтым. Место, где растет трава, знают только наставник и главы направление Добраться до него непросто, потому что надо точно подгадать время, иначе вместо травы можно увидеть только голые оспи камней. Так вот, трава эта называется бессмертник. Его настой обладает удивительными свойствами. Тому, кто выпьет несколько капель, не страшны любые яды. Бальзам, изготовленный из бессмертника, лечит проказу. Порезы, смазанные бальзамом, затягиваются буквально на глазах. и Гневящие раны заживают в течение двух-трех дней. Если избранный доживет до 80 лет, он начинает каждый месяц получать глоток эликсира бессмертия, изготовленного лично наставником. Поэтому наши старики живут так долго, что Отец говорил, будто одна из причин долголетия избранных — сухой и чистый воздух подземелий и ровно неяркий свет. Твой отец прав. Это действительно одна из причин. Всего лишь одна. Та, которая знает простые ессеи за стенами обители. Но ты теперь почти избранный, поэтому тебе можно рассказать об алексее бессмертии. Однако мы отвлеклись. Кифа переменил позу и устроился так, словно он сидел на своей койке в нашей комнате. Так сейчас его спина упиралась не в стену, а в шершавый бок валуна. Эх, Шуа! Картины прошлого стоят у меня перед глазами. Точнее, я еще вчера сидел вместе с отцом и братьями на полу в сарай. На том полу, покрытом старой, плотно утоптанной соломой, мы проводили целые дни. С утра до самой темноты. Да что там дни? Недели, месяцы, годы, плели новые сети, чинили старые. Отец повторял наизусть учения. Мы вторили, стараясь запомнить каждое слово. Слушали песни, доносившиеся из окна. Мать и сестра работали, не покладая рук, ухаживая за полем и огородом. Мать иногда заводила песню низким грудным голосом, а Мирьям подхватывала задействие звонком. У нее... Две черные длинные косы у моей сестры, и глаза тоже черные в тон косом. Когда она улыбается, то зубы сияют, словно снега на вершине Хермона. Отец иногда посылал нас к матери с просьбой прекратить пение. — Учиться, учиться нужно, — повторял он, а руки непрестанно крутили и сплетали бичеву, превращая ее в сеть. И мы учились, радуясь, что ничто, кроме песен, не мешает нашему уединению. Зимой косматые тучи проплывали низко-низко над вершиной. В детстве я тоже забирался на деревья возле дома, пытаясь прикоснуться к ним рукой. Холодный дождь мерно стучал по тесовой крыше, запах сырой земли наполнял все вокруг. Густые туманы полностью перекрывали вид, а быстрые потоки воды, бегущие по слонам гор, размывали тропинку, и мы неделями оказывались отрезанными от деревьев. Но нас это совершенно не беспокоило. Воды было в избытке, полки в кладовой ломились от припасов, две высоченные поленницы в задней стенки дома помогали огню очаги никогда не гаснуть, вкусный запах дыма, перемешанный с ароматом похлебки, долетал до нашего сарая, и мы невольно сглатывали слюну.